Глава 34. 14 мая, 4.25 по Анадырскому поясному времени. На борту ледокола Полар Кинг, Восточно-Сибирское море. Стоя на мостике ледокола, Сейхан взирала на бескрайние ледяные просторы, искрящиеся в лунном свете и захватывающий танец северного сияния. Примечание. Акватория Восточно-Сибирского моря полностью лежит за северным полярным кругом. В городе Певек, находящемся на южном побережье моря, с 18 мая по 27 июля продолжается полярный день. Конец примечания. С 10 уровня высокой надстройки ей открывался панорамный вид на скованное льдами Восточно-Сибирское море. Носовые прожектора освещали сплошной лед прямо по курсу ледокола. Массивный красный корпус «Полар Кинг» уверенно двигался вперед, отбрасывая ледяные глыбы по обе стороны от своего носа, имеющего форму огромной столовой ложки. «Какая у нас сейчас скорость?» – спросил у капитана Джейсон, глядя на экран локатора. Сестра Анна стояла рядом с ним. «Около трех узлов», – ответил стоящий у руля капитан Келли. «Пока что мы можем двигаться с постоянной скоростью, но лед здесь имеет толщину всего 2 метра». «Вскоре станет гораздо хуже». «С каким льдом сможет справиться Полар Кинг?» – спросил Грей. «Втрое толще того, чем тот, с каким мы имеем дело сейчас. До 6 метров толщиной, наползая на лед своим носом и используя вес корабля, чтобы пробить дорогу вперед». Сейхан постаралась представить себе ледяную стену высотой 20 футов. Она не понимала, как можно проломить такую стену даже такому массивному кораблю, как Полар Кинг». Встревоженная, Сейхан отвернулась от окна и подошла к своим товарищам. «Какова вероятность того, что мы застрянем во льдах?» – спросила она у капитана. «Мы можем двигаться назад практически с такой же скоростью, как и вперед», – пожал плечами тот. «И в настоящий момент для движения корабля мы задействуем мощность всего одного реактора. Второй пока что работает в холостом режиме». Сейхан нахмурилась, всем своим видом показывая, что капитан не ответил на ее вопрос. «Невысокая, но не нулевая», — признался Келли. «Ледовая обстановка непостоянная и может неожиданно измениться вследствие течений. Бывает, разбитый лед смыкается за кормой ледокола, беря его в плен. Несколько лет назад такое произошло с российским научно-исследовательским судном у берегов Антарктиды. Всех, кто находился на борту, пришлось вывозить вертолетами. Примечание. 25 декабря 2013 года российское полярное океанографическое судно «Академик Шакальский» с семью десятью четырьмя австралийскими учеными, туристами и членами экипажа на борту застряло во льдах Антарктики. Три ледокола, в том числе единственные имеющиеся у Австралии, не смогли к нему приблизиться. Через несколько дней судно освободилось самостоятельно в результате подвижки льда. Конец примечания. Мистер Мёрфи обратился к штурману Грей. «Сколько ещё времени нам добираться до района поисков?» «Сейчас ледокол развивает неплохую скорость», — ответил Байрон. «Так что ещё часа три, а может быть и того меньше. Однако лёд станет толще очень быстро. Когда мы окажемся в районе поисков, ледокол будет двигаться очень медленно». «Что насчёт локатора?» — не унималась Сейхан. «Пока что он ничего не показывает?» Штурман покачал головой. Как я уже говорил, здесь никогда не находили никаких островов. Он виновато посмотрел на Чукчу. Амрын Акай стоял совершенно невозмутимо, скрестив руки на груди. Определенно новейшие технологии не поколебали его уверенности в том, что его дед сказал правду. Даже штурман разделял его сомнения. Солнечная буря по-прежнему мешает работе систем корабля. — Будем надеяться, она закончится к тому времени, как мы выйдем в район поисков. Джейсон оглянулся на радиорубку. Вот уже час он постоянно сновал между мостиком и радистом, пытаясь связаться с командованием Сигмы или группой Монка в Северодвинске. Пока что ему не удавалось ни то, ни другое. — Если солнечная буря влияет на работу локатора, — предположил Грей, — быть может, впереди все же есть что-то? Насколько хорошо изучена эта часть Арктики, кивнув, поддержала его Анна. Морская поверхность достаточно хорошо. Спутники непрерывно отслеживают размеры полярной ледовой шапки. Но вот что под льдом, тут мало что известно. Лишь небольшая часть морского дна изучена в соответствии с современными стандартами. Примерно 20%. А с северным ледовитым океаном дело значительно хуже. Здесь всего 5%. «Что насчет Восточно-Сибирского моря?» — спросил Джейсон. «Тут все еще хуже», — признался Байрон. «Мы уже упоминали о том, что этот уголок Арктики изучен хуже всего. В то время как прибрежные воды Восточно-Сибирского моря нанесены на точные карты благодаря тому, что по ним проходит Северный морской путь, вдали от берега не обозначено практически ничего». «И насколько я помню, глубины там очень небольшие», — добавила Анна. «Самое маленькое во всей Арктике, что делает плавание там особенно опасным». «В таком случае вполне возможно», — хмуро посмотрела на него Сейхан, «что вершина высокой подводной горы погребена под толщей льда, отчего ее невозможно обнаружить со спутников». «К тому же этот остров обладает сильными магнитными свойствами», — кивнул Грей. «По сути дела глыба магнитного железняка» быть может, обладающее достаточно сильным электромагнитным полем, которое ее скрывает. Такое вполне может быть здесь, в высоких полярных широтах, где воздух сильно ионизирован, а магнитосфера постоянно подвергается бомбардировке со стороны солнечного ветра. Байрон Мерфи с сомнением посмотрел на него, однако оспаривать эту гипотезу не стал. Келли громко кашлянул, прерывая дискуссию и указывая в окно. Полагаю, вам будет интересно на это взглянуть. Увидеть такое второй раз вряд ли получится. Все перевели взгляд с экрана локатора на рассвеченное небо и сверкающий лед. Северное сияние стало еще ярче. Теперь это было уже не просто спокойное световое представление. Разноцветные полосы кружились и извивались. Вдалеке у самого горизонта зрелище становилось еще более бурным бушевали яркие краски, отражая мощь достигшей своего пика солнечной бури. Неудивительно, что мы полностью лишились связи с окружающим миром. Сейхан готова была поклясться, что слышит эту бурю, едва различимое пронзительное завывание, которое рассекало воздух и сталь, сопровождаемое треском и резким свистом. И, судя по всему, услышала эти звуки не она одна. Анна схватилась за уши, словно стараясь оградиться от этого шума. А вот мужчины, похоже, ничего не замечали. Сейхан шагнула к окну, привлеченная захватывающим зрелищем. Вдалеке небеса бурлили, образуя сияющий вихрь на фоне звезд. Схватив свой рюкзачок, Грей поспешно достал из него планшет. Включив устройство, он быстро пролистал хранящиеся в памяти изображения и остановился на одном — на фотографии страницы древнегреческой рукописи. На рисунке была изображена долина, окруженная высокими горами. Посреди долины возвышалась скала, вокруг которой бурлил водоворот. Грей поднял планшет, сопоставляя изображение на экране, со зрелищем за окном. Сначала Николас из Лина, затем Меркатор, потом тот, кто нарисовал это в XVIII веке, По-моему, все эти люди описывали не круговорот воды. Ошеломленная Анна поняла, что он имел в виду. Они имели в виду круговорот света. Грей повернулся к капитану Келли. Вот куда нам нужно.